Вечер восьмой. Все небо было покрыто тучами. Месяц не показывался, и чувство сиротливого одиночества давило меня еще сильнее обыкновенного. Зор мой невольно направлялся в ту сторону, откуда должен был появиться месяц. Мысли тоже неудержимо неслись к моему дорогому другу. Он так мило утешал меня каждый вечер своими рассказами, Рисовал мне такие чудесные картинки. Да, чего-чего не перевидал на своем веку. Он видел и картину всемирного потопа, Приветливо заглядывал, как теперь в мою коморку, И в ковчег, утешая его узников Надеждой на обновление мира. Грустно глядел он и на евреев, Плакавших на реках вавилонских, под сенью плакучих ив, на ветвях которых висели замолкшие арфы. Полускрытый ветвями кипарисов, рисовавшихся темными тенями в прозрачном воздухе, следил мой круглолицый друг из арамео Видел, как юноша пробирался на балкон, слышал, как прозвучал в тиши ночной страстный поцелуй, унесшийся в небо, как мысль Херувима. Видел месяца героя на острове Святой Елены. Одиноко стоял он на скале, устремив взор на море, и думал Великую Думу. Да, о чем только не может рассказать месяц. Всемирная история для него одна сказка. Сегодня я уже не увижу тебя, мой старый друг. Не сделаю в тетради на память о твоем посещении нового наброска. И вдруг из-за туч блеснул на мгновение луч света. Блесну и погас. Тучи снова сгустились, но все же месяц успел послать мне свой привет. Пожелать спокойной ночи.